Глава девятая Мы не разругались с Дрейвом в пух и прах, но мой пыл это охладило. Настолько охладило, что огонь пропал. И если на тренировках с Дрейвом я не горела энтузиазмом, что в прямом, что в переносном смысле, то на практических занятиях и вовсе творилась какая-то чертовщина. Даже во время медитаций, которые ни разу не подводили, не удавалось вызвать огонь. Ну что за ерунда! «Отойди, тупая бездарность!» Незнакомая высокая драконица с огненно-красными волосами толкнула Аниту и подошла ко мне. Мы стояли возле учебной аудитории, дожидаясь, когда преподаватель выпустит задержанных перед нами студентов. До звонка на начало новой пары оставалось всего несколько минут, а бедолаг все не выпускали. «Эрла Дэмис!» — представилась наглая драконица, глядя прямо на меня и игнорируя всех остальных. «Будем знакомы!» Я ответила ей спокойным взглядом и спокойно сказала «Не будем». «С чего это?» — удивилась драконица. «С того, что я не знакомлюсь с хамками, которые пренебрежительно относятся к моим подругам». Девчонки окружили Аниту, и теперь все четверо хмуро взирали на Эрлу. Парни-одногруппники посматривали на нас с недоумением. Эрла вздёрнула бровь. «Уверена? Второй такой возможности тебе не представится». «Уверена», — откликнулась я. «Пожалеешь». Фыркнула она. «Вот увидишь, внимание принца Дрейва с тобой ненадолго, и других шансов завести знакомство в высших кругах Даргана у тебя не будет. Так и придется до конца жизни водиться с этими недодраконицами Эрла развернулась и вместе с поддерживающими ее подругами, дожидавшимися предводительницу чуть в сторонке, гордо удалилась. «Вот дрянь!» — возмутилась Акера. «Что это она себе позволяет?» «Ты правильно сделала, Майрана. Хорошо, что не приняла ее предложение». «Спасибо», — вздохнула Анита. «Я очень ценю, что ты на моей... на нашей стороне», — поправилась драконица, обводя подруг счастливым взглядом. «Мы своих в обиду не даем», — решительно кивнула миражель «Но на этот раз Майрана отлично справилась за всех нас. Если бы мы только знали, что на этом противостоянии не закончится». Ловушка подстерегала нас с Анитой у входа в комнату общежития. Соседка потянулась к двери, коснулась ручки, и тут нас оттолкнуло порывом магии. Прямо на глазах разверзся опоясанным огнем провал, из которого внезапно дыхнуло не жаром, а холодом, потому что по обратную сторону обнаружился заснеженный горный пик, и ветер там завывал так сильно, что уши заложило. От удара магии мы с Анитой отлетели к противоположной стене. Но тут огонь с портальной арки взметнулся и с ревом потянулся к нам. Все произошло очень быстро. Я вскрикнула, ощутив, как правую ногу опалила болью. Лодыжку обхватила кольцо магии и потащила меня к порталу. Но спустя секунду огонь оборвал удар тьмы. Аяр подхватил и меня, и Аниту на руки. Отнес на несколько метров и поставил. А кого и положил, у стены подальше от портала. Аниту положил. Соседка, как выяснилось, оказалась без сознания. Спустя пару секунд портал захлопнулся. Теперь о нем напоминал только на удивление свежий, даже морозный воздух. «Что это было?» — выпалила я. «Артефакт с разовым порталом. Кто-то из старшекурсников постарался, вероятно. Как приведешь соседку в чувство, иди к ректору, пусть проведут расследование». Тьма уже начала окутывать Аяра, когда я бросилась к нему, хватая за руку. «Нам нужно поговорить». о чем?» — дракон прищурился. «О магии фениксов. У меня накопилось немало вопросов. Только не советуй мне идти в библиотеку. Я прочитала все, что там было о фениксах, и этого так мало, что вызывает подозрение. Я знаю, что ты что-то скрываешь. Каждый раз, когда я задаю вопросы о магии фениксов, ты уходишь от ответа. Там нечего скрывать. Ай-яр! Если ты мне не ответишь, я пойду с вопросами к Дрейву. Как думаешь, это будет слишком рискованно?» «Да, кажется, я опустилась до шантажа». Несколько секунд мы мерились напряженными взглядами. «Да-да». Аяр смотрел на меня со странным напряжением, и это наталкивало на мысль, что я права. Он что-то скрывает. И это что-то каким-то образом связано с магией фениксов. «Хорошо. Вечером поговорим. Я свяжусь с тобой». Наконец сказал Аяр и все-таки переместился прочь из академии. За моей спиной завозилась Анита. «Что это было?» Простонала она. Я развернулась и поспешила на помощь соседке. «Портал!» «Покараулишь, чтобы никто следы не замел?» «Кто будет подходить к нашей двери?» «Отгоняй!» «Всех отгоняй!» «Я сбегаю к ректору и сообщу о нападении. Безнаказанным такое оставлять нельзя!» «Это Эрла!» «Я уверена!» Выдохнула Анита с удивленной злостью, как будто не могла поверить, что хамоватая драконица на такое способна. «Разберемся!» Заверила я. «Оказалось!» что к ректору попасть не так-то просто. Пришлось отстоять целую очередь в коридоре. Через полчаса секретарша назвала мое имя. Но когда я рассказала о нападении, ректор тут же развил активную деятельность. Вызвал преподавателей, велел собрать группу и провести расследование. Пока шли к общежитию, кто-то сообщил Дрейву, и принц примчался ко мне с вытращенными от волнения глазами. «Марина, ты не пострадала?» «Нет, но лишь чудом». Если бы в первый миг нас не оттолкнуло от портала, мы бы уже переместились куда-то в Льдиан. Я не стала упоминать проворные огненные жгутики, потому как не была уверена, что моих сил хватило бы от них отбиться. О появлении Аяры я сказать, конечно же, не могла, не имела права. Ну а о том, что снежные горы в этом мире только одни и принадлежат Льдиану, я уже знала благодаря старательному изучению географии. Дрейв заключил меня в объятия, дальше так и передвигались, вцепившись друг в друга. Пока рассказывала в кабинете ректора, что произошло, всерьез напугалась. Осознала, насколько это было опасно. Да мы бы в ледяных землях не протянули и нескольких минут, превратились бы в сосульки. Не знаю насчет Аниты, но мой огонь пока не грел меня каким-то особенным образом. Ну ладно, может, мы выдержали бы не две минуты, а десять. Но всё равно такое путешествие должно было закончиться смертью. И от этого стало по-настоящему жутко. Это вам не полёт в кусты. Меня, а заодно и Аниту, наверняка собирались убить. Остро нуждаясь в этот момент в поддержке, я с благодарностью прижалась к Дрейву. А дальше всё пошло совсем не по канону жанра. Злоумышленников вычислили. И это не Эрла. Я даже заподозрила, что день нашей стычки выбран специально, чтобы увести по ложному следу. Но то ли на этом сообразительность драконец, устроивших подставу, закончилась, то ли по каким-то иным причинам они все-таки оставили следы. В общем, буквально через пару часов мы все собрались в кабинете ректора. Шена? Ариана? Потрясённо выпалил Дрейв, переводя взгляд с одной драконицы на другую. Обе огненно-рыжие, с золотистыми глазами и веснушками на щеках, они походили друг на друга, как две капли воды. Близняшки. «Как вы могли!» «Это как ты мог!» — выпалила правая. применять нас, высокородных драконец Даргана, на это непонятное нечто!» «У неё же только личико смазливое!» — добавила левая. А так ничего собой не представляет. Бесталанная выскочка. Ты принц, Дрейв. Ты должен выбирать самое лучшее, а не подбирать всяких. Полагаешь, имеешь право указывать мне, кого выбирать?» Перебил Дрейв недобро. «Хватит!» — обронил ректор жестко. «Мой кабинет не место для пререканий, а Академия не место для подобных непотребств. Шена, Ариана, с этого момента вы отчислены». «Что?» Возмутились близняшки в унисон. В общем, закончилось все довольно быстро. Ректор со всеми разобрался без церемоний. Сразу видно, опыт. Драконец не просто отчислили. Им велели покинуть академию сегодня же. А в общежитие для сбора вещей отправили под присмотром преподавателя. Чтобы не натворили еще каких-нибудь глупостей. Дрейву ректор велел получше присматривать за своей девушкой. Добавив со смешком, что такими темпами я и до соревнований не доживу. Кажется, ректор шутил, но я его черный юмор не оценила, потому что опасности в моей жизни и для моей жизни возникают с подозрительной регулярностью. «Пойдем, провожу до твоей комнаты», — предложил Дрейв. «Или хочешь ко мне?» Бросив на нас неловкий взгляд, Анита по-быстрому попрощалась и убежала вперед. Честно говоря, я чувствовала себя ужасно вымотанной. После всех этих разборок, занявших полдня, хотелось одного — лечь и отключиться. А мне еще разговор с яром предстоит. Вот для него и стоит поберечь силы. Хочу к себе. Ужасно устала. Проводи, пожалуйста. Конечно. Пойдем. Дракон взял меня за руку и повел по коридору, на выход из административного корпуса. По пути возмущался. Как они только могли. Я ведь всем объявил. Даже те, кого в тот момент не было в столовой, тоже узнали. Слух разошелся по всей академии. Они совершенно точно были в курсе, что я назвал тебя своей девушкой. И ведь всё равно осмелились. «Не переживай, Марина, я что-нибудь придумаю. А в крайнем случае...» «Мы пришли». «Да, точно». Дрейв чуть не проскочил мимо нужной двери. «Марина, с тобой всё в порядке?» «Ты какая-то вялая. На меня напали в очередной раз», — заметила с удивлением. «Он что, правда не понимает?» «Ещё я по коридору успела полетать», — сказала и задумалась. Спина вроде не болит, да и руки ноги целы. Похоже, мне очень повезло с приземлением. Ничего не подвернуло и не ушиблась даже. «Мне жаль, Марина!» Дрейв порывисто обнял меня. «С нападениями я разберусь. Еще раз поговорю со всеми. Но, кажется, в последнее время на тебя слишком много всего навалилось. Ты на наших с тобой занятиях стала не очень активной. Огонь перестал откликаться. Да, ты наверняка переволновалась и очень устала. Отдыхай». «Восстанавливайся, а завтра выходной, поедем в город». «Да, точно. Погуляем весь день. Заниматься не будем. Тебе нужен хороший отдых. Что на это скажешь?» «Я... подумаю, спасибо». Я натянута улыбнулась и поспешила юркнуть в комнату. Судя по звуку воды из ванной комнаты, Анита была там. Я добрела до своей кровати и собиралась уже рухнуть поверх одеяла, как вдруг рядом разверзся чёрный провал. Высунувшуюся оттуда руку Аяра в пригласительном жесте, я узнала сразу. Оглядевшись на всякий случай, убедилась, что Анита не спешит выскакивать из ванной, и вложила пальчики в ладонь Аяра. Меня тут же окутала тёмная магия, и я очутилась в гостиной. Правда, в незнакомой. Не припомню такие тёмные и мрачные интерьеры в доме, где жила вместе с Аяром до поступления в академию. И потолки здесь, кажется, выше. На дворец немного похоже. «Спрашивай». «Ты сказала, у тебя накопились вопросы». Я растерянно осмотрелась. «А можно присесть? Или стоя спрашивать?» «Можешь присесть?» Хмыкнул аяр и первым занял одно из двух темно-бордовых кожаных кресел. Помимо кресел в небольшой комнате имелся столик из странного материала, похожего на темно-красное полупрозрачное стекло, два шкафа с книгами и камин. Пламя в камине приятно, В некоторой степени успокаивающе потрескивало, но всё равно чувствовался холодный воздух. За окном стояла темнота. Впрочем, даже если бы что-то увидела на улице, я вряд ли смогла бы определить, где мы находимся. Дарган большой. Элсар тем более. Я заняла соседнее кресло, перевела дыхание, собираясь с мыслями, и выпалила. У меня пробудился огонь, а потом погас. Мне кажется, это каким-то образом связано с эмоциями аяр смирил меня странным и задумчивым взглядом. «Ты полагаешь, тебе станет легче, если я дам подтверждение этой догадки?» «Конечно! Я понятия не имею, как управляться со своей магией. Такое ощущение, что вслепую тычусь и чаще промахиваюсь, а иногда попадаю куда нужно. А как, почему, непонятно. Если я буду знать, на что обращать внимание, дело пойдет быстрее». «Вряд ли». аяр хмыкнул. Магия фениксов пробуждается, когда они влюбляются и зависят от силы любви. Я поперхнулась воздухом. Не может быть! Я же... Я же... Нет, конечно же, я не могла влюбиться в Дрейва. Ох, ты поэтому не говорил о магии, но и не препятствовал моему общению с Дрейвом. Знал, что так будет лучше, чтобы магия скорее пробудилась. Но нет, я замотала головой. Я не влюбилась. Точно. «Я уверена в этом!» Айар взирал на меня с сочувствующей улыбкой, не перебивал растерянную речь. Но когда я замолкла, недоверчиво глядя на черного дракона, снова заговорил. «Тебе виднее, влюбилась ты или нет. Не стану настаивать. Это может быть не любовь, может быть даже не влюбленность. Только первое, легкое, ненавязчивое чувство, которое помогло пробудиться твоей магией. Но вижу, что-то произошло». «Ты не использовала огонь, когда сработал портал». «Не использовала. Аяр, совсем забыла. Я ведь хотела тебя поблагодарить. Ты в очередной раз меня спас. Эта переделка могла плохо закончиться». Я передернула плечами, вспоминая, каким холодом пахнула из портала. «Спас», — кивнул Аяр невозмутимо. Драконицы хорошо подготовились. Собирались замести следы, когда вы окажетесь по другую сторону портала. Но не смогли. «Значит, я не зря оставила Аниту караулить?» «Зря. Полагаешь, Анита могла остановить старшекурсниц?» «Мне сделалось нехорошо. А как же тогда...» «Как?» Воздух застрял в горле и никак не желал проталкиваться дальше. «Я не пустил драконец к Аните, потому они не замели следы. Полагаю, их поймали?» «Поймали!» Выдохнула я, на мгновение прячу в ладонях лицо. «Мне нужно отдышаться». Прийти в себя и собраться с мыслями. Сейчас-сейчас я справлюсь с эмоциями. А о том, что Анита всё-таки могла всерьёз пострадать, подумаю позже. И, может быть, даже выскажу Дрейву всё, что успела накопиться. Дрейв, неужели моя магия на самом деле связана с чувствами? Даже не с эмоциями, а именно с чувствами. Что я ощутила тогда, в первый раз, когда огонь пробудился? Я волновалась представляя, что Дрейф может меня поцеловать. В течение нескольких дней, когда мы с драконом активно общались, у меня получалось все лучше и лучше. До тех пор, пока его поступок меня не разочаровал. Разочаровал настолько, что огонь снова пропал. «Я не могла быть влюблена», — повторила упрямо. «Я и не спорю», — Аяр повел плечами. «Как уже сказал, для начала может быть достаточно легкой симпатии». «А вот лёгкую симпатию я совершенно точно испытывала». «О боже, что же теперь делать? Значит, у меня больше не будет магии до тех пор, пока я не начну испытывать симпатию к кому-нибудь другому?» «Почему сразу кто-то другой? Может быть и дрейв? Пройдёт обида или что ты там к нему испытываешь? Снова пробьётся росток симпатии, и твой огонь вернётся». Аяр рассуждал настолько спокойно, будто мы с ним интегралы на математике высчитывали, а не магию, завязанную на чувствах, обсуждали. Или дело в чем-то другом. А что если... Ты не хотел, чтобы у меня пробудилась магия, предположила неожиданно для самой себя. Скажем так, я надеялся, что к моменту пробуждения твоей магии ты освоишься в Алсаре чуть больше, но получилось так, как получилось. Магия пробудилась. И это тоже хорошо. Будешь осваивать параллельно информацию о мире и огненную магию. Или не буду, если не смогу ничего почувствовать к Дрейву. О, а может мне просто влюбиться в какого-нибудь дракона? И обязательно в старшекурсника, чтобы был недосягаем. Недосягаемые они, как правило, и разочаровывают меньше. Буду посматривать на него в коридорах Академии, вздыхать в сторонке и любить достаточно сильно, чтобы в венах полыхал огонь. Потому что я не представляю, как снова начать верить Дрейву после того, что он сделал. Как сближаться с драконом, который даже не поинтересовался моим мнением. Всё решил за меня. И это, блин, не меню на ужин. Это участие в соревнованиях, где даже старшекурсники калечатся. Бедные фениксы, ничего удивительного, что они вымерли. Если для сильной магии нужна сильная любовь, не удивлюсь, что кто-то из них вообще не мог обращаться к огню. Кстати, об исчезновении фениксов. А как так получилось, что мне 18? Но при этом фениксы покинули Элсар уже давно, несколько сотен лет назад, если правильно поняла. Они сбежали не одной семьей? Все-таки целой группой? Сбежали семьей. Но насколько нам удалось выяснить, к семье прибился мальчишка, оставшийся сиротой. У замужней пары была дочь. К тому же фениксы, как и драконы, живут по 200-250 лет а некоторые доживают до трех сотен. Скорее всего, ты появилась уже после долгих скитаний по другим мирам у значительно повзрослевших фениксов, которые покинули Элсар в раннем детстве. Что произошло с ними и с их родителями, мне неизвестно. Даже то, что нам удалось найти тебя – большая удача и достижение сильнейшей ясновидящей Элсара. Все, что происходит за пределами нашего мира, очень трудно увидеть. Ясновидящая смогла, и это уже чудо, но, к сожалению, без подробностей. Я вздохнула. Что ж, вопросы о родителях придется оставить при себе. Наверное, с ними что-то случилось. А может, они так старательно заметали следы, что отдали меня на воспитание людям? Может, преследование со стороны ясновидящих и опасались? А что, если они живы? Что, если когда-нибудь в будущем нам удастся встретиться? В Алсаре, на Земле или в каком-нибудь другом мире, куда меня внезапно занесет. Как знать. Но пока эти мысли придется отложить в дальний уголок и сосредоточиться на реальности. Так почему ты все же не рассказывал? Если бы я знала заранее, тебе не стало бы от этого проще. Если бы я сказал тебе, Марина, срочно влюбись в кого-нибудь, иначе тебе не видать магии. Уверена, что побежала бы выполнять это условие. Голос Аяра звучал насмешливо, но глаза оставались серьезными. Как ни крути, дракон прав. Если бы мне сказали, что для обретения магии нужно влюбиться, я бы точно не смогла это сделать. Еще бы и сопротивлялась подсознательно, возмущаясь столь несправедливым условием Вот у драконов магия просто так пробуждается. А мне, значит, чувства нужны. И что теперь делать, если сближаться с Дрейвом больше не хочу? Тот, кто однажды решил за тебя, наплевав на твои желания. «Сделает так снова. А значит, я не могу довериться ему. Продолжить общение? Может быть, дать второй шанс и не дуться постоянно?» М «Да, пожалуй, сумею, но вряд ли искреннее чувство вернуться». «А какой у меня теперь выбор? В соревнованиях всё равно придётся участвовать». «О, господи! Участие в соревнованиях без магии равносильно самоубийству. А, -а я... Я же теперь должна участвовать в соревнованиях, Дрейв меня записал и сказал, что это отменить невозможно. А я... Я без магии осталась. Выдохнула в растерянности. Ещё немного и начну паниковать. Не переживай. Вмешаться в соревнования и остаться незамеченным, конечно, будет сложнее. Но в обиду я тебя не дам. Не хочу, знаешь ли, чтобы Элсар едва обрёл Феникса и тут же его потерял. Аяр усмехнулся. То есть ты собираешься сжульничать? «Предлагаешь жульничать мне, пользуясь твоей помощью?» Поразилась я. «Марина, ты уж определись, чего хочешь больше. Пережить соревнования или пройти их честно?» «Пожалуй, первое». «Да, точно первое». «Сегодня уже поздно. Если хочешь, можешь остаться у меня на ночь, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок. Ты проголодалась? Могу приказать слугам, чтобы накрыли ужин». «Да...» «Ужасно проголодалась!» — спохватилась я, сообразив только сейчас, насколько голодна. «А ведь правда, из-за всех этих разборок в Академии я осталась без ужина. И я действительно могу остаться. Ты не против?» «Не против». Дракон сдержанно улыбнулся. «На ужин мы прошли в другую комнату, хотя слово «комната» здесь точно не подходит. «Целый зал! Королевский!» Огромный, просторный и, на удивление, пустой. Так странно садиться вдвоем с за длинный стол, рассчитанный на 30, а то и 40 персон. Так странно скользить взглядом по высоким темным стенам, украшенным тяжеловесной лепниной, и изучать колонны, поддерживающие слишком высокие и наверняка тяжелые потолки. А кроме трапезного стола и стульев к нему, в зале нет ничего». Только свободное пространство, оживляемое уже упомянутыми колоннами и большими окнами почти от самого пола. «Где мы?» – не удержалась я. Честно говоря, в этом гигантском зале чувствовало себя неуютно. Хорошо, хоть мы с Аяром сели рядом и не приходилось кричать с одного края стола на другой. «У меня во дворце!» Я уже знала, что дворцы в этом мире принадлежат не только правителям, но и драконам-аристократам из высших, самых богатых семей. Обычно, правда, в таких дворцах и живут семьями, не одним поколением. А во дворце Аяра, на удивление, пустынно. Впрочем, я видела только две комнаты. Может, неподалеку еще толпа живет, только в другой части. Поэтому не пересекались за мое недолгое здесь пребывание. Я не рискнула расспрашивать дальше. Аяр, очевидно, не горел желанием что-то рассказывать о себе. Поэтому предпочла заговорить на другие, не менее интересные темы. Мне показалось, драконы стыдятся того, что уничтожили фениксов. Даже само исчезновение фениксов упоминается в книгах по истории Мельком. А ведь это важная часть истории. Тебе не показалось. Драконы стыдятся. Понимают, что из-за нас в мире нарушен баланс. Из-за нас солнце остывает. И из-за нас магии тьмы стало больше. Ты тоже стыдишься? Сейчас чуточку меньше. Я ведь... «Нашел Феникса». Аяр усмехнулся. «Но ты черный дракон. Черные драконы, получается, только выиграли от исчезновения Фениксов». «И да, и нет. Мы, несомненно, стали сильнее. Но не все поддерживают завоевательную политику Аркара». Что и требовалось доказать. уверенно мнение Аяра расходится с мнением правителя. В конце концов, иначе он не стал бы искать последнего Феникса, а довольствовался происходящим и, возможно, сейчас разгуливал по улицам Игроя, подчинял огненных драконов. А есть еще какие-нибудь э, отличия между магией Фениксов и драконов, помимо того, что у Фениксов ее источник любовь и другие похожие чувства? Да, вероятно. Но я не так стар, чтобы помнить магию Фениксов, как и большинство драконов. Допускаю мысль, что кто-то из самых древних может почувствовать разницу, может опознать в тебе Феникса, если ты при нем используешь магию. Но в столичной Академии Даргана таких нет. Все преподаватели достаточно молоды, чтобы я мог с уверенностью утверждать, что до тебя они ни разу не видели Феникса». А значит, даже если в твоей магии ощущаются иные, не драконьи ни нотки, никому и в голову не придет заподозрить в тебе феникса. А ты можешь дать мне какие-нибудь книги о магии фениксов? Раз есть отличия в ее сути, то может быть разница и в управлении ею. Возможно, методики драконов подойдут мне не так хорошо, как методики фениксов. Пока не могу обратиться к огню, но мне хотелось бы начать с теории, а потом, надеюсь, и до практики дело дойдет. Прозвучало примерно как «Надеюсь, скоро все-таки влюблюсь». Айар был прав, когда решил мне об этом не говорить. Только, увы, не помогло. «Я не могу дать тебе такую книгу. Если кто-нибудь в академии увидит ее у тебя, возникнут ненужные вопросы. Если книгу увидит твоя соседка, вероятно, ничего страшного не произойдет». «Но если книга попадет в руки Дрейва или кого из преподавателей, это может навести их на определенные мысли». «Да, пожалуй, если там будет говориться о зависимости от чувств, тот же Дрейв может сложить два и два и заподозрить невероятное». Я огорченно вздохнула. «Ты можешь читать о магии у меня. Если хочешь, я буду учить тебя магии фениксов». «Очень хочу!» — обрадовалась я. С трудом удержалась от глупого вопроса «А так можно?» Поблагодарила только. «Спасибо, Аяр. Ты очень много для меня делаешь». И, честно говоря, по-прежнему не понимаю, почему. Одно дело найти последнего Феникса, привести в Алсар. Но вот носиться со мной, вытаскивая из каждой передряги, Аяр совсем не обязан. А ведь делает. Возможно, конечно, и правда жалко затраченных усилий, но... Подозреваю, дело может быть в чем-то еще. Как бы там ни было, я благодарна за помощь и принимаю ее не как должное. После ужина Аяр вызвал служанку, которая проводила меня в гостевые покои. Я так вымоталась, что почти не обратила внимания ни на интерьеры, ни на количество поворотов. А в покоях отыскала ванну, по-быстрому ополоснулась и завалилась спать. Уже утром, когда солнечные лучи заскользили по комнате, разлепила веки и с любопытством осмотрелась. Сегодня выходной, а значит, я не пропущу занятия в академии. Но самое главное, что можно никуда не спешить и не вскакивать из кровати сию же секунду. Какое-то время я просто валялась в постели, с любопытством осматривая комнату. Темно-серые стены с черными прожилками, без обивки, из какого-то затертого до легкой шершавости камня. В нашем мире, пожалуй, это назвали бы стилем лофт. Зато роскошная мебель с лепниной цвета слоновой кости добавляет в мрачную атмосферу комнаты роскошь. А ванная, помнится, и вовсе в черном цвете выполнена, с добавлением золота. На стиль огненных драконов совсем не похожа. Не удивлюсь, если этот дворец в Аркаре. Хотя нет, все-таки удивлюсь. Я выбралась из постели и поспешила к окну. Но подъездная дорога, аккуратно подстриженные кустарники и верхушки деревьев вдалеке, выглядели совершенно неподозрительно. По крайней мере, нигде не значилось таблички «Зловещий аркар». Я на всякий случай осмотрела углы комнаты, но никаких монстров, таящихся в тени, тоже не нашла. Хм, где бы дворец аяра ни находился, полагаю, здесь все же безопасно. Впрочем, чего это я разволновалась? Я ведь уже знаю, что Аяр легко может перемещаться из одной точки мира в другую. С чего бы ему отказываться от своей собственности в Аркаре? Может, и наведывается сюда иногда? Это по-прежнему ничего не значит. Служенка принесла завтрак в комнату, а еще через полчаса Аяр позвал на прогулку по Дворцовому парку. Я залюбовалась странными деревьями с длинными узкими листьями и охапками вишневых цветов. Пахло от них тоже вкусно, как будто фруктовыми нотками. — а магии! — заговорил Аяр, когда мы устроились на одной из скамеек под вишневым деревом. Это, конечно же, не вишня, но оттенок цветов именно такой. Яркий, насыщенный, глубокий. Красивый как-то не способствует учебному настроению. Но я сама хотела учиться, поэтому сосредотачиваюсь и внимательно слушаю. Самое сильное пламя было у тех фениксов, кто защищал свою семью, своих любимых и дорогих. В дни войны немало фениксов совершали невероятное Если верить свидетельствам, это были мощнейшие всплески магии. Так что для управления магией тебе нужно обращаться к своим чувствам. В моментах, когда хочешь вызвать огонь, сосредотачивайся на них. На своих симпатиях, влечениях, интересе. На всем светлом, что сможет разжечь огонь. У драконов огонь тоже может вырываться от эмоций. От страха за свою жизнь, от азарта во время охоты. Я припомнила о методах пробуждения драконьего огня. Но когда они хотят не просто всплески, а именно управлять магией, для этого нужно сосредоточиться и сохранять спокойствие. А мне выходит, наоборот, разжигать в себе яркие эмоции, причем по отношению к кому-то. Ты верно подметила насчет того, что есть разница в методах пробуждения силы и в управлении ею. Аяр одобрительно кивнул. Романтические чувства дают тебе возможность обратиться к огню, извлечь его из себя. Что же касается управления, здесь все несколько иначе. Если ты кого-то любишь, у тебя будет огонь. Чем сильнее ты будешь любить, тем сильнее станет этот огонь. Но чтобы направлять его, использовать нужным тебе образом, нужно концентрироваться на желаниях. Для драконов важна дисциплина разума. Если они не хотят палить направо и налево, а придавать огню нужную форму, температуру, направление. У фениксов движущая сила, страсть их души, желание, порывы. Вот на что нужно обращать внимание, чтобы направлять огонь. Кажется, звучит немного сложнее, чем успокоиться и сосредоточиться. А регулировать температуру, как драконы, я смогу? Да, если захочешь. Ключевое слово здесь «захотеть» — это желание должно идти из самих глубин души. Довольно сложно захотеть из глубины души, если мне нужно при помощи огня подогреть себе еду. Если ты окажешься на необитаемом острове, и единственной едой будет пойманная тобой сырая рыба, вероятно, желание ее подогреть будет у тебя очень искренним и глубоким. «Несправедливо!» — выпалила обиженно. Получается, что драконы могут всегда, а я — только когда очень-очень надо. И еще, чтобы влюблена была, а то все равно не получится даже пожарить рыбу на необитаемом острове. Честно говоря, ощущала я себя странно. В душе росла обида, как будто перед лицом поманили конфеткой, а потом отобрали. аяр сдержанно улыбнулся. Вероятно, умение управлять своими желаниями, усиливать их, когда это нужно — наивысшее мастерство фениксов. Этому можно научиться. И главное, что теперь ты знаешь подход к своей магии. Знаешь, чему нужно учиться.